При отце один последний остался, А он никуды-ка парень вышел. От матери-то вовсе маленьким остался И рос без догляду. Старшие братья и сестры, известно, Матери не замена, А отец с утра до вечера на заводе. Парнишка с молодым-то у И пошел по кривым дорожкам. К артишкам пристрастился, Винишка до поры похватывать стал. Калачивал его, Власыч. Да не поправишь ведь, коли время пропущено. А так из себя парень приглядный, Что называется и бравастый глазастый, и волосом кудряв. Власыч про него говаривал. На моего микешку поглядеть сокол соколом, А до работы косись хуже кривой вороны. Сам дело не видит, а натолкнешь –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 Пилева девка Мамальдии ли, -ли Манильдии ее звали Часто в сад бегать стала Вертится около Микешки Заговаривает тоже По русскому-то она хоть смешненько Обойко лопотала Как в нашем заводе выросла Микешка видит Заигрывает немка Сам вид делает Все бы отдал за один погляд На такую красоту Девка, понятно, красоты немецкой. Сытая, да белобрысая, да в господской одеже. В Манилье видно, Люба, чтоб парень голову потерял. А он, знай, глазом играет, да ус подкручивает. Вот и стали сбегаться по уголкам, где никто разговору не помешает. Шпилева девка умом-то отца издалась – Сразу выболтала, что ей надо. Мекешка на себя важность накинул, Да и говорит, очень даже хорошо Всю тайность со сталью знаю. И время теперь самое подходящее. Как по болотам пуховые палки кудрявицы станут, Так по Таганаю можно алмазные палки найти. Если такую в порошок стереть, Да по рюмке на путь подсыпать приварки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 Да по бутылке наливки какой, послаще да покрепче И закусить тоже было бы чем Что ж, говорит, это можно Наливок-то у мамаши полон чулан А простого добыть и того легче а вот ты стали они на Таганай похаживать Чуть не все лето путались Да, видно, не по тем местам